Иные пошлины с бабой с девок сбирал, за что в пятнадцать лет правления в два раза по жалобным крестьян получал от троицкого архимандрита с братьею памяти с душеполезным увещанием. А ежебы сократил страсти своя и провождал жизнь в трудах, в посте и молитве, и никакого бы дурна на соблазн православных чинить не отваживался». Память, письмо, предписание. Сохранился у Мершенцев на памяти пожар Нифонтов, когда на самую Троицу все село без остатку сгорело. Сухмень стояла, трава даже вся пригорела, и в такое-то время, в самый полдень, поднялась прижестокая буря, такая, что дубы с корневищем из земли выдирала. А тут, спасенным делом обедню, да лежачую на листу вечерню отпевши, посельский старец Нифон с дорогими гостями, что наехали из властного монастыря, с соборным старцем Дионисием Поскоченным, значит, барского рода, да с двумя рядовыми старцами, да с Тиуном, да с приказчиком и с иными людьми, за трапезой великий праздник Пятидесятницы справляли. Да грешным делом до того натянулись, что хоть выжми их. Сухмень. Сухая погода, продолжительная без дождя. В троицын день вечерня поется, после обедни безрасходно. На вечерней читаются молитвы с коленопреклонением, а в старину лежа ниц с травами, говоря по старине, то есть с цветами в руках. При лежанье ниц травы клались под лицо молящимся». Отсюда выражение «лежать на листу» или «лежачая на листу вечерня», иногда просто «лежачая вечерня». В старину монахи из дворян сохраняли и в иночестве родовые фамилии, означавшиеся и в официальных бумагах. Например, Авраамий Палицын, Симон Азарьян, Игнатий Римский-Корсаков, Георгий Дашков и прочие.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 Ни кола, ни двора не осталось. Преподобный же отец Нифонт, Спасая от пламени туго набитую кубышку, Огненную смертью живот свой скончал. Оттого тот пожар Нифонтовым и до наших дней зовется. Знали все это по преданиям мершенцы, А все-таки тужили и горевали по монастырщине, Когда и пашни, и покосов, и лесу было у дедов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 чернобылью порос от бани следов не осталось после нифонтова пожара мершень давно обстроилась и потом еще не один раз после пожаров перестраивалась но до сих пор кто из церкви не пойдет кто с базару не посмотрит кто не глянет из ворот у всякого что бельмы на глазах за речкой Орехово поля под селом Рязановой пожне а по краю небо склона тимохин бор все эти угодья теперь чужие заказные в старые годы Мершенскими были. Пахали Мершенцы Орехово поля, косили Рязановы пожни, в Тимохин Бор по дрова по бревна, въезжали безданно, беспошлинно, и все то было в одни Монастырщины.